300. Матий огни йоги. Спокойно за вас. Дойдёте до положенного. Бурлит и кипит котёл. Похлёбка ещё не готова, и к трапезе нельзя пригласить. Ещё не готова, но скоро поспеет. В готовности будьте быть позваны к трапезе духа не для получения, но для раздачи. Получили вы много? Надо раздать. Получить придут все, но так мало дающих, так мало могущих раздать, чтобы дать надо иметь. Где они, имеющие сокровище света? Родные мои, в заботе вы нашей, ведь вам же придётся давать им, приходящим за светом. Когда иерархии света утвердит свою мощь, сметутся преграды препятствий, раздача свободно пойдёт. лишь бы было что раздавать. И вы, имеющие сокровища света, готовьтесь к раздаче. Далёкий любимым привет от матери, за светом ушедшей для вас.